В гостиницах ничего не пропадает, заметил Окиф. Что бы ты ни оставил, кто-нибудь другой этим поживиться. Как правило, кто-нибудь из служащих. Моя мама обожает фрукты. Дадо отлонила гросс винограда. Она бы от такой корзины была на седьмом небе. Окиф взялся было за финансовый отчет, но отложил его в сторону. Хочешь послать ей такую корзину? Прямо сейчас? Конечно.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 Ровно через пятнадцать минут раздался стук в дверь. Додо пошла отворить и привела двух мужчин с портфелями. Это были Огден Бейли и его помощник Шон Холл, который был молодовым подобием своего начальника. Окиф подумал, что лет через десять у Холла будет такое же сосредоточенное и желто-бледное лицо, результат бесконечных бдений над балансовыми сводками и расходными ледостями.